По приказу Генриха Третьего был предательски убит Генрих Гиз, 1550-1588, вождь католической партии, претендовавший на французский престол. На следующий год после убийства Гиза был убит сам король Генрих Третий. Примечание, редакции Все, налюбовавшись молодым королем таким красивым, привлекательным и благородным,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 выдерживать взгляд короля, не могли решить, что таится за этой приветливостью. В глазах короля было столько же глубины, сколько в небесной лазуре или в том гигантском зеркале, которое Средиземное море подставляет кораблям и в котором небо любит отражать и свои бури, и свои звезды. Король был невысокого роста, едва ли пяти футов и двух дюймов, но его молодость смягчала этот недостаток,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 Были представлены их величеством и кардиналу. Пригласили к столу. Король, сам не решавшийся заявить о своем голоде, ждал ужина с нетерпением. На этот раз ему были оказаны все почести, если не по его званию, то по крайней мере по желудку. Кардинал едва прикоснулся бледными губами к бульону, поданному в золотой чашке. Всемогущий министр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 тех, кто смотрит на него слишком долго или пристально, а это предвещало будущего владыку. Людовик XIV обошел уже треть гостей, как вдруг вслух его поразило имя, которое произнес кардинал, разговаривавший с герцогом. Это было женское имя. Едва Людовик XIV услышал это имя, как уже ничего не стал слушать, и, пренебрегши людьми, которые ждали его взгляда,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 Стали еще грациознее с тех пор, как герцог их видел в последний раз. Короля сразу поразила разница в голосах обоих собеседников. Герцог говорил спокойным, естественным голосом, кардинал напротив, отвечал ему, сильно возвысив голос, и говорил против обыкновения громко. Казалось, он хотел, чтобы его голос долетел до слуха человека, находящегося на большом расстоянии. «Ваше Высочество!» — сказал он.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 которую на сельском празднике можно было бы принять за разряженную крестьянку. Мадмазель Арну, дочь моей учительницы музыки. Король улыбнулся. Герцогиня никогда не могла сыграть и четырех нот, не с сфальшивив. Вот ора де Монтале, продолжала герцогиня, благонравную и исполнительные фрейлина.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 Девушка, которую мы знаем уже под этим именем, подошла робко, покраснев, не поднимая головы, чувствуя, что на нее смотрит король. «Луиза Франсуаза де лабом Леблан, дочь маркиза де лавальер», — церемонно сказала королю герцогиня. Девушка поклонилась так грациозно, несмотря на всю свою робость, что, глядя на нее... Король пропустил несколько слов из разговора герцога с кардиналом. — Это падчерица, — продолжала герцогиня, — господина де Сен-Реми моего дворецкого, того самого, который руководил приготовлением жаркова с трюфелями, заслужившего одобрения вашего величества. Никакая грация, никакая красота и молодость не устояли бы при такой аттестации. Король улыбнулся.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 В греческой мифологии возлюбленная бога Зевса, который жестоко преследовала жена Зевса, богиня Гера. Примечание редакции. По счастью, Луиза поклонилась так низко, что не расслышала слов герцогини и не видела улыбки короля. В самом деле, если бы эта девушка, имевшая столько вкуса, чтобы одеться в белое, услышала жестокие слова герцогини и увидела эгоистичную, холодную усмешку короля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 Слова кардинала поразили молодого короля, как отравленная стрела. Он не мог стоять на месте и окидывал собравшихся мутным, равнодушным взглядом. Раз двадцать бросал на вопросительные взоры на вдовствующую королеву, увлекшуюся разговором с герцогиней, но она, повинуясь взгляду Мазарине, не хотела понять мольбы сына. С этой минуты музыка, цветы, огни, красавицы — Все сделалось для короля несносным и нелепым. Он сто раз закусывал губы и потягивался, как благовоспитанный ребенок, который, не смея зевать, старается показать, что ему скучно. Наконец, после напрасных взглядов на мать министра, он с отчаянием обратил глаза на двери, где его ждала свобода.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 Если б он явился ради удовольствия, как придворный, а не как солдат, то держал бы шляпу в руках, ведь за всякое удовольствие надо как-нибудь расплачиваться. Офицер был дежурный и исполнял привычную обязанность. Доказательством служило и то, что он, скрестив руки, с полнейшим равнодушием смотрел на веселье и на скуку этого празднества. Он как философ, а все старые солдаты-философы,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 Генрих Гиз, герцог, был убит перед спальней Генриха Третьего. Восемь вооруженных дворян, подосланных королем, пронзили Гиза шпагами и кинжалами. Ему все же удалось открыть дверь в спальню короля, и он упал мертвой у постели Генриха Третьего. Примечание. редакции Король, мало знакомый с историей, слышал об этом событии но не знал никаких подробностей, а прошептал он, вздрогнув, и остановился. Шедшие впереди и позади него тоже остановились. «Герцог Гиф», — продолжал Гастон Орлянский, — «стоял почти на том месте, где сейчас стою я. Он шел в том же направлении, как вы. Господин Делун стоял там, где стоит лейтенант ваших мушкетеров. Господин Десен Малин и свита его величества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 Но король, желавший, по-видимому, узнать все, хотел еще раз осмотреть это мрачное место. Герцог понял желание племянника. «Посмотрите, Ваше Величество», — сказал он, беря факел из рук Сен-Рими, — «вот место, где он упал. Тут стояла кровать. Он оборвал занавески, схватившись за них при падении». «Почему паркет в этом месте неровный?»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 на которые ему когда-то указывали в Лувре. Это были следы крови Кончини, пролитые его отцом при подобных же обстоятельствах. «Пойдемте», — сказал он. кончине маршал Данкер, был убит по приказу Людовика XIII на мостике во дворе Лувра в тот момент, когда он намеревался войти в Лувр. Примечание. Редакция. Кортеж тотчас же двинулся вперед. Волнение придало голосу юного монарха непривычную властность. Когда дошли до назначенных королю покоев, которым можно было пройти и по узкому коридору, и по парадной лестнице со двора, герцог корлянский сказал. «Расположитесь в этих комнатах, Ваше Величество, хотя они и недостойны вас». «Дядюшка», — отвечал король, — благодарю вас за ваше дружеское гостеприимство уходя герцог поклонился племяннику король обнял его из 20 мушкетеров сопровождавших короля 10 проводили герцога до парадных зал которые все еще были полны народа несмотря на уход короля остальные 10 мушкетеров были расставлены офицером на разных постах офицер самолично в пять минут осмотрел все окружающее холодным и твердым взглядом, далеко не всегда вырабатываемым привычкой. Твердость взгляда — признак таланта. Расставив людей, он выбрал своей штаб-квартирой переднюю, где нашел огромное кресло, ночник, вино, воду и ломоть черствого хлеба. Он поправил ночник, выпил полстакана вина, усмехнулся, выразительно скривив губы, Сел в покойное кресло и приготовился заснуть.